Кот из Пантомимы приглашает на чай. Детям показалось, что пора уходить. Фатя первым почувствовал, что они злоупотребляют гостеприимством Зоя и её товарищей. Но потом чуть не хлопнул себя по лбу. «А кот из Пантомимы? Он нам не давал автографа. Где он?» «Скорее всего, моет сцену», — ответила Зоя. «Это одна из его обязанностей. Но он все равно ничего не написал бы в ваши альбомы. Бедный Бози не умеет писать». «Не умеет писать?» — изумленно повторила Бетси. «Правда? А я думала, он уже взрослый». «Да, ему двадцать четыре года», — грустно подтвердила Зоя. «Но он как шестилетний ребенок, и читать-то едва-едва научился. Но Бузе очень славный, даю вам слово. Я сейчас его приведу». Она не успела сделать даже шага, как в дверях возник кот из пантомимы. Он шел на задних лапах, то есть на ногах, откинув на спину кошачью голову, похожую теперь просто на нелепый капюшон. Большая голова, маленькие глазки, слишком близко посаженные друг к другу, выпирающие вперед, как у кролика, зубы и выражение сильного испуга на лице. Он подошел к Зое и вложил свою руку в ее... «Совсем как маленький!» «Зоя!» — промолвил он. «Зоя должна помочь Бойзи!» «А что случилось, Бойзи?» Зоя говорила с ним точно с ребенком. «Скажи, Зоя!» «Посмотри!» Бойзи горестно вздохнул и повернулся к девушке спиной. Все увидели большую прореху в кошачьей шкуре у самого хвоста. Она сделалась еще больше с той минуты, когда ее заметила Бетси. «И здесь, посмотри!» Бози показал лапой на дырку спереди, в середине живота. «Зоя может это зашить для Бози». «Конечно, зашью, бози Не беспокойся!» Ласково промолвила Зоя, и кот снова вложил свою руку ей в ладони и улыбнулся, глядя на девушку снизу вверх. Он едва доходил ей до плеча. «Ты толстеешь, Бойзи!» Добродушно пожурила его Зоя. «Ешь слишком много, вот и рвется твой кошачий костюм». Бойзи, только теперь заметив детей, улыбнулся им с такой же искренней радостью. «Дети!» — сказал он, указывая на них лапой. «Почему здесь дети?» «Они пришли навестить нас», — объяснила Зоя. Он не понял бы, о чем речь. если бы я сказала, что вам нужны автографы. Прошептала она на ухо Фати. Питер Уэттинг и Уильям Мор, оба высокие, и поджарые, попрощались и удалились. За ними ушла и Люси Уайт, оставив свой златокудрый парик на столике. Бойзи нацепил его и принялся бегать по комнате, смеясь, подпрыгивая и гримасничая. Вид у него при этом был, прямо скажем, страхолюдный. «Видите, он совсем как шестилетний», — повторила Зоя. «Но он простодушен и добр, и делает для нас все, что умеет. У него талантливые руки». он отлично режет по дереву поглядите эти фигурки бози вырезал специально для меня. она поставила на стол несколько деревянных зверушек и вправду очень забавных и милых. бози все еще в золотом по реке подошел и остановился рядом жмурясь от удовольствия бози они прекрасны провозгласила Бетси, исполнившись восхищения. — Как тебе удается вырезать такие замечательные фигурки? — О, посмотрите на этого маленького барашка! Лучше просто не бывает! Бойзи внезапно выскочил из комнаты, но почти тут же вернулся, неся в руке еще одного барашка, очень похожего на первого, того, что так похвалила Бетти. И поставил фигурку девочки на ладонь. Он глуповато улыбался, но маленькие его глазки были полны слёз. Возьми, сказал он. Ты мне нравишься. Подняв голову, Бетти пристально посмотрела на Бойзи. Она не видела ни лица, ни слишком близко посаженный глаз, ни рта с выпирающими вперед зубами. Она видела только душевную доброту, встающую за дурной внешностью. Доброту, смешанную с испугом. перед людской грубостью и злобой. Он вдруг показался ей ребенком, младше ее и меньше ростом, и она порывисто обняла его. «Ага, видишь, как довольна девочка!» — обрадовалась Зоя. «Очень хорошо, что ты подарил ей барашка!» Она обернулась к остальным... Боззи всегда такой. Последнюю рубашку готов снять. Его нельзя не любить, как вам кажется. Нельзя, — ответили ребята. И это была правда. Боззи обладал очень точным чувством смешного. Еще из-за этого его просто невозможно было не любить. Видеть не могу, когда к Боззи плохо относятся. Продолжала Зоя. «Иногда директор обижает его. И я тогда прихожу просто в бешенство. Как в прошлую пятницу. Да, Боззи?» Лицо Боззи стало печальным. Он кивнул. «Ты не должна уходить!» Сказал он Зоя и прикоснулся к ее плечу. «Не должна...» «Покидать Боззи!» «Он вспомнил, что в пятницу директор пообещал меня уволить», — объяснила Зоя. «Боится, что я уеду. Но я не собираюсь никуда уезжать». «На самом деле директор вовсе не хочет со мной расставаться, хотя мне бы очень не мешало передохнуть. Он уже сегодня днем отказался от своих слов». «Вообще-то он скверный человек, его все не любят». «Знаете, нам действительно пора идти», — проговорил Фати. «Вы тоже пойдете, Зоя?» «Можно нам так называть вас?» «Разумеется, но я еще останусь. Надо зашить костюм Бойзи, а потом мы с ним выпьем чаю». «Слушай, Бойзи, а не пригласит ли нам этих симпатичных ребят на чай?» Бойзи невероятно взволновался. Он погладил руку Зоя, а потом схватил за руку Бетси. «Бойзи приготовит чай», — объявил он. «А вы садитесь». «Бойзи!» «Снял бы ты кошачью шкуру?» — попросила Зоя. «Тебе станет жарко, да и порвешь ее еще больше». Но Бози уже ничего не слышал, ни на что не реагировал. Он выбежал в какой-то закуток вроде чулана, оттуда стало слышно, как в чайник наливают воду. «Мы с удовольствием останемся», Зоя казалась Фати одним из лучших созданий Человеческого рода, виденных им в жизни Если только не обременим вас Может мне выскочить и купить булочек? Прекрасная идея! Весело улыбнулась Зоя Где мой кошелек? Я дам вам деньги Денег у меня полно поспешно возразил Фати. «Я мигом! лари пошли!» Фати и Ларри исчезли. Бози, не отрываясь, следил за чайником, который обещал вскоре закипеть. К тому моменту, когда он засвистел и Бози выключил газ, мальчики вернулись с целым ворохом шоколадных пирожных, имбирных пряников и «И булочек с джемом». «В чулане, там, где бози есть тарелка», — сказала Зоя. «Вот это да! Настоящий праздник!» Фатя отправился в чулан. Он с интересом смотрел, как Бойзи готовит чай. Паренек в кошачьей шкуре сначала согрел чайничек для заварки, налив туда кипятку. Потом вылил воду и обернулся. Зоэ, сколько ложек надо сегодня для заварки? Ну, четырех-то уж наверняка хватит, сказала зоя и добавила, обращаясь к Фати. Посчитай ложки, пожалуйста, а то он у нас неважный математик. «Я умею считать до четырех», — возмутился Бойзи, но спутал и все-таки насыпал пять. Потом он заварил чай и накрыл чайничек крышкой. «Ты каждый вечер готовишь чай?» — спросил Фати, и бози кивнул. «Он очень хорошо это делает». похвалила паренька Зоя. Тот принёс заварочный чайник и водрузил его на стол. Каждый вечер, как только закончится спектакль, Бойзи берётся за работу, и мы всей трупой пьём приготовленный им чай. Попозже он заваривает чай для директора. «Да, Бойзи?» К испугу и огорчению ребят Кот из Пантомимы разразился слезами. «Я не готовил ему чай! Не готовил!» Плача повторял бедолага. Он вспомнил про пятницу. Зоя нежно погладила Бойзи по плечу, желая утешить. «Этот полицейский не дает ему покоя». Всё хочет заставить признаться, что он, как обычно, отнёс директору чай в тот вечер. А Бойзи стоит на своём и твердит, что не относил. Хотя сам директор безоговорочно заявил, что взял чашку с чаем у него из рук. Наверное, у Бойзи в голове всё смешалось, и он забыл, что делал и чего не делал. «Расскажи, Бойзи!» «Как все это происходило?» Фатя был крайне возбужден. Шутка сказать, столько дополнительных сведений и опять прямо из первых рук. «А нас не опасайся. Мы твои друзья. Мы верим, что ко всему случившемуся в пятницу ты отношения не имеешь». «Не имею?» «Правда?» — Боззи повернулся к Зое. «Вы тогда все ушли, и ты не осталась с как сегодня. Я был в кошачьей шкуре. Ее очень трудно снимать самому. Ты знаешь, что это так». И я пошёл в комнату, где камин. «Имеется в виду комната за верандой», — объяснила Зоя. «Там стоит электрический камин. Он любит сидеть около него». «И я увидел тебя». «Ой, и тебя, и тебя». бози удивленно глядел на мальчиков по очереди тычав каждого лапой. Поначалу он, видимо, узнал только Фати. «А вас не видел!» Он повел лапой в сторону Бетти и Дейзи, сидевших рядом. «Ты раньше этого не говорил!» Пораженная Зоя не сводила с Боззи недоверчивых глаз. Нехорошо так поступать, малыш. Ты не видел этих детей? Видел. Они заглянули в окно. Я смотрел на них. Они меня испугались. Потом они заглянули еще раз. И я помахал им лапой, чтобы они не боялись. «Потому что они хорошие!» Ребята переглянулись. Все пятеро знали, что Боззи не лжет. Он действительно видел их в минувшую пятницу. Он действительно помахал им. «Ты рассказывал об этом Констеблю?» Внезапно спросил Фати. Боззи покачал головой. «Нет!» Бойзи тогда не помнил, сейчас вспоминает. «А что ты делал после того, как дети ушли?» — мягко проговорил Фати. «Я готовил чай». Бойзи нахмурил лоб, стараясь сосредоточиться. тебе и директору. Ты сначала пил сам или сначала отнёс наверх? Мой чай был горячий, очень горячий, слишком горячий. Я порепетировал немножко, пока он не остыл, и выпил. А потом, должно быть, ты налил чая в чашку и понёс директору, — настаивал Фати. Бози заморгал. На лице у него появилось такое выражение, словно он мучительно пытается что-то отыскать в памяти. Нет! Твёрдо произнёс он, наконец, Нет, нет, нет, я не относил, Не относил, не относил. Я устал, я лёг на коврик и заснул. Я не относил чай наверх, «Не заставляйте меня говорить, что относил! Я не делал этого! Не делал! Не делал!» Наступило долгое молчание. Никто не знал, что сказать, как реагировать. Фати заговорил первым. «Давайте все съедим по булочке». «Бери, Бози, тебе самое лучшее. В ней больше всего джему. И выкини с головы ту пятницу. Забудь про неё.